Глава 15. Честно, говоря, читая статистику, я немножко охренел. Двенадцатое место по времени, это я понимаю, но лишь второе место по убийствам охотников? Кто такой охрененный Рэмбо, что убил больше меня? Сам не ожидал, но гордость оказалась больно задета. Охота посмотреть в глаза этому массовому убийце и, возможно, взять его в команду вместо погибшего дога. Такой парень мне бы пригодился. Платформа остановилась, а затем повернулась вокруг своей оси. Зажегся свет, и я обнаружил себя в круглой комнате с дюжиной двери. Под потолком висела пара камер, а открыта была только та дверь, к которой повернулась платформа. Добро пожаловать на точку сохранения. Вы можете принять душ, после этого будет открыт доступ к комнату отдыха. Душ — это прекрасно. Я без сомнений направился к открытой двери и оказался в небольшой метр на метр комнатушке. Здесь было влажно, в стенах и на потолке было множество мелких дырочек. Как только двери за спиной закрылись, с потолка хлынули струи пены, а затем, когда меня намылили, из стен ударила вода, сначала ледяная. Постепенно она становилась все горячее, пока не начала обжигать. — Так, бля... Я рассчитывал на нормальный душ, а не на эту скотскую мойку. Когда я вывалился из наполненной паром душевой, то оказался в такой же маленькой комнате, только здесь под ногами был резиновый коврик, а на стене висели полотенца и новый серый комбинезон. Ботинок не было, пришлось довольствоваться резиновыми сланцами. Впрочем, оно и к лучшему, пусть ноги отдохнут. Как только я оделся, открылась следующая дверь. Я не спеша пошаркал вперед по коридору, а перед глазами одно за другим вспыхивали сообщения. Время нахождения на точке сохранения определяется системой. Не менее 12 часов без учета гибернации. Запрещено применение насилия. Запрещено пытаться покинуть точку сохранения. Идет прямой эфир. Обсуждение прошедших этапов и взаимодействия с другими бегунами приветствуется. Награды от зрителей временно заблокированы. Функции интерфейса временно заблокированы. Так-так, постойте. Гибернация. Нас будут усыплять? Не нравится мне это. Нравится, не нравится. Кого это волнует? Уж точно не организаторов шоу. Если они решили, что нам по каким-то причинам надо отправиться в искусственную спячку, так тому и быть. Хоть и написано, что запрещено пытаться выбраться отсюда, вряд ли есть варианты. Мы под землей. И довольно глубоко. Оружие забрали, мы по-прежнему в прямом эфире, и чипы в головах никуда не делись. Взаимодействие с другими бегунами приветствуется. Выходит, после наблюдения за кровавым забегом, зрителям тоже хочется отдохнуть и понаблюдать. Как мы будем общаться, бухать и трахаться? Помнится, система упоминала про секс-роботов. Да и бегуней я видел симпатичных. После такой напряженной ночи сексуальная разрядка была бы очень к месту. Леони, рыжая стерва, вот кого я хотел бы трахнуть. Коридор закончился. Дверь передо мной автоматически открылась, и я оказался в просторной комнате, где уже прохлаждалось несколько бегунов. Этот сейф поинт и впрямь был шикарный. Все в светлых тонах. Белый пластик на стенах и потолке. Белая мебель бежевая барная, стойка и мраморный, приятно журчащий фонтанчик. Какой контраст с тем, что творится наверху? Просто фантастика. Я как будто в сказку попал. О, еще один финалист, сказал Бегун 20, развалившийся на диване с бутылкой коньяка в руках. Заходи, братан, располагайся. Я тебе не братан, утырек. А? Любитель коньяка поднялся. «Ты че такой грубый? Слышь?» «Нахуй пошел. Я повернулся к другим бегунам. «Где здесь бухла взять?» «Ты чё, сука?» Двадцатый двинулся было на меня, но уже через шаг остановился и просто швырнул недопитый коньяк мне под ноги. Бутылка разбилась, напиток растекся по белому полуинтарной лужей, отдавая благородный запах в пустоту. «На тебе бухла, урод!» «Мудила!» «Взаимодействие с другими бегунами приветствуется, да?» «Я буду взаимодействовать по-своему». «Понебратство со всякими идиотами не в моем вкусе». «Надо найти серьезных людей, прежде всего лидера по убийствам охотников». «Найти рыжую, если она здесь». «Найти?» «Да ну нахуй!» «Вот это сюрприз!» «Мы с бегуном 73 заметили друг друга одновременно». У того ж глаза на лоб полезли, и очко наверняка сжалось до размеров атома. Но уже через секунду он понял, что здесь, на сейф я не причиню ему вреда и немного расслабился. «Добежал, значит?» «Отвали!» — отвернулся семьдесят третий. не -а. Я подошел и сел к нему за стол. «Здорово, парни!» «Как дела?» Рядом с бегуном 73 сидели еще двое. Те самые, с которыми он был в нашу последнюю встречу. Быковатый бегун-154 и более рассудительный бегун-8. 154-й выглядел ну прямо как вылитый зэк, даже без учета синих татуировок на шее. А восьмой определенно был репликантом, как и 7-3. «Спасибо, что направление указал», — сказал бегун-8, «достал откуда-то из-под стола бутылку пива и протянул мне». А то носились бы по лесу до сих пор. Пожалуйста. Я принял бутылку и открыл ее. Задога из и за Фаера. Бегуны 101 и 50. Их убили охотники после того, как 73-й нас дал. Слышишь, пидор? Да пошел ты. 73-й встал и направился прочь, а я поставил ему подножку. Бегун рухнул вперед, едва не припечатавшись носом о пол. Я тут же лишился зрения. Перед глазами все заполнили зеленые помехи, поверх которых горела красная надпись. «Запрещено применение насилия!» Я случайно пробормотал я, морчась. «Запрещено применение насилия!» Помехи усилились, и помимо этого добавился звон, который винчился в голову, будто сверло. «Я понял, понял!» Процедил я сквозь зубы, ощущение было крайне неприятным. Помехи и звон разом исчезли. Я встряхнул головой залпом, осушил бутылку с пивом и ударил ей по столу. «Давай еще!» «Ну хоть забухать есть с кем!» Бегун-154 рассмеялся, будто закаркал и указал пальцем. «Пойло не бесплатное? Вот там у стойки заказать можно!» «Ща вернусь!» Пиво сразу ударило в голову, появилась легкость, настроение улучшилось. Насвистывая, я не спеша двинулся к барной стойке, по пути рассматривая комнату отдыха. Прямо сейчас здесь находится 12 бегунов. Скоро добавятся еще двое, бегун 181 и тот, что свалил от охотника в последний момент у меня на глазах. Но место рассчитано как минимум на 50 человек, и это без учета отдельных комнат двери, в которой расположены на дальней стене. Над дверями висит значки в виде кроватки. Это определенно лаунж для тех, кто не хочет находиться в общем зале. Если за выпивку надо платить, то и все остальное наверняка не бесплатно, включая пресловутых секс-роботов. Из халявных развлечений я вижу вариант поваляться на диване. Айр-хоккей? Бля, серьезно? Несколько больших телевизоров и комплекты для подключения к виртуальной реальности. На одном из телеков транслировалось порно, и наблюдающий за ним бегун в беспроводных наушниках полулежал на кресле, расслабленно поглаживая пах. Порнушка была мягкой, даже нежной, а актеры и актриса двигались медленно, сладко целовались и ласкали друг друга. Хорошо играет, прям похоже на любовь. Но не в моем вкусе. Хотя под настроение, может, и зашло бы. Когда я подошел к бару, на стойке выросло меню. Не голограмма, а элемент дополненной реальности в моем мозговом интерфейсе. Выбор был неплох. Разное пиво, водка, виски, коньяк, текила. Безалкогольные напитки тоже были. Я заказал томатного сока, бутылку, водки и шесть бутылок пива. Стоило это 120 кредитов. Мелочь. Помимо алкоголя в меню была различная наркота «Спасибо, не надо». А вот категория «Еда» — это интересно. Долго выбирать не стал. Как только увидел надпись «Свиная отбивная», тут же заказал себе двойную порцию. Добавил хлеба и острый соус. А на гарнир вместо риса или картошки, которые тоже были в меню, выбрал гуляш. В стойке что-то зашумело, через минуту открылся отсек и наверх выехал круглый поднос с моим заказом. От запаха мяса аж голова закружилась. Я взял поднос и направился обратно к столу. Бегун, 154 встретил меня радостным возгласом. «Во! Я же сказал, чувак умеет бухать! Давай наливай водяры, а с меня косячок потом...» «Траву не курю!» Так-то не трава друга, на скорость. Тем более, мясо не трожь. Я пою, но не кормлю. 154-й помрачнел, но водки налил. Мы выпили, не чекаясь, и я приступил к иде. Глядя на меня, бегун восемь крякнул и сказал. Пойду тоже пожжать, закажу. Ты будешь что? Кредитов нет, буркнул бегун 154, завистливо глядя на меня. «Закажу на своей, сочтемся». Я сидел и жал мясо, запивая его пивом. Когда 154-й подливал водки, я опрокидывал стопку и сразу возвращался к свинине. Закусывал отбивную гуляшом, отрывал хлеба и пихал все в рот, урча как животное. Жрал острый соус прямо ложкой. Сам не заметил, как сбегал за добавкой и вернулся с двойной порцией гуляша и запеченной куриной грудкой. Я поглощал еду, чувствуя, как с каждым кусочком мое настроение улучшается. И дело было совсем не в том, что я запивал мясо алкоголем. И я, как истинный хищник, славно поохотился ночью и теперь наслаждался заслуженной добычей. Не знаю, как в меня влезло, но я сожрал все, что купил, и чувствовал, что мог бы съесть еще. На завистливые взгляды бегунов за столиком не обращал внимания. Они и так пьют мою водку... Пусть радуется. Стремно, наверное, закусывать печеньем, когда рядом с тобой уплетают мясо. Но это уж кто как играл. Мне прислали кучу донатов, и мой счет позволял обожраться мясом хоть до блевоты. Конечно, мой счет позволял и угостить соседей по столику, но что-то не хотелось. Кто они такие? Так, случайные событыльники? Закончив с едой, я с наслаждением откинулся на стуле и громко рыгнул. «Спасибо за компанию, господа. Пойду посру вот «Водка-то... да пьем давай», — сказал восьмой, приподнимая уже почти пустую бутылку. «Пейте, мне хватит». Я двинулся по направлению к туалету, когда мое внимание привлекло происходящее на экране одного из телевизоров. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, там транслируется наше шоу два палача привязали бегуна к дереву и не спеша кромсали его ножом бедняга плакал и пытался вырваться но это было бесполезно охотники по кусочку снимали кожу с его рук отрезали фаланги пальцев и только потом расстреляли из автоматов почти в упор высадив каждый по магазину после такой экзекуции на теле бегуна живого места не осталось фарш в комбинезоне Патронов им было не жалко, потому что бегунов осталось мало. Большая часть, как я понимаю, погибла, а часть уже находится здесь, на точке сохранения. Пока я ел, спустилось еще несколько человек, и теперь в комнате тусовалось уже 20 бегунов. Кто-то молча пил, глядя в стену, кто-то накуривался до отключки, кто-то делился эмоциями по поводу прошедшего этапа. Но в лесу еще были живые бегуны, так что шоу продолжалось, и никто не хотел за ним наблюдать. Людям хватило того, что они видели своими глазами. На экран, где транслировали «последний живой», смотрели только двое. Я и еще один бегун. Он смотрел внимательно, отвлекаясь только за тем, чтобы отправить в рот очередной суши и запить светлым пивом. Узнать его номер я не мог, поскольку интерфейс был отключен поэтому молча сел рядом и тоже стал смотреть. Бегун никак не отреагировал, даже не взглянул в мою сторону. Я взял наушники, лежащие на полочке под телевизором, и надел их. Стал слышать не только то, что происходило на экране, но и неожиданно комментарии ведущих. Показали, как бегун-107 подобрался к охотнику со спины и вонзил заточенную палку ему в ногу. Долго он после этого не прожил. Охотник развернулся, шмальнул ему в грудь и потом добил прикладом. «Отличная попытка от бегуна 107!» «Отличная? По мне, так очень глупая. Если бы он попытался отобрать у охотника оружие или хотя бы ударил в шею, кто нападает со спины, чтобы ударить в ногу? Это же идиотизм!» «Думаю, ты прав, Майк, но, к сожалению, большинство сегодняшних бегунов не отличается сообразительностью». «Да, Джо!» Лишь несколько смогли показать нам реальный класс. 99-й со своей командой, лидер по убийствам охотников в 200-й. И еще несколько ребят. В том числе Бегун-9, единственная женщина, которая сегодня получила статус угроза. Уважаемые зрители, обратите внимание на Бегуна-12. Кажется, он собирается снова нанести удар. Мой сосед нажал кнопку на пульте, и на экране появился Бегун-12. Он медленно крался через лес, обходя ловушки и замирая, если слышал какой-то звук. У него на голове был шлем охотника, в руках карабин. Очень осторожный парень, но не трус. Завидев одинокого охотника, он подпустил его поближе и выскочил из темноты, как гребаный ниндзя, одним движением перерезав охотнику горло. Забрал патроны и снова исчез во мраке. На экране высветилось несколько надписей. Зрители отправляли двенадцатому щедрые награды. Вот это да! Очередное успешное убийство! Признаюсь, Майк, я восхищен этим бегном. Действует очень аккуратно и эффективно. Пока еще ни разу не попал под обстрел. Если бы я мог отправлять награды, то однозначно донатил бы ему без перерыва. Увы, мы с тобой не можем этого делать. Но вы, дорогие зрители, можете. Напоминаем, что достаточно привязать банковскую карту к аккаунту Media Empire, и вы сможете в один клик поощрять любимых бегнов. А тем, кто недавно с нами, я напоминаю, что за первую отправленную награду вы бесплатно получите месяц премиум-подписки на сервисы Media Empire. Более трехсот реалити-шоу, сотни тысяч фильмов и сериалов. «Сколько осталось?» – спросил я. м жуя очередной суши, спросил мой сосед. «Сколько бегунов осталось? Мы можем увидеть?» «Угу». Он нажал кнопку на пульте, и в правой стороне экрана появился список, где обозначались живые бегуны и те, кто уже достиг финиша. Я просмотрел список живых и увидел там бегун 9. «Переключи на девятую». Подружка твоя видел, как вы болтали на стадионе. «Переключи». «Сам переключи». «Бегун бросил мне пульт и стал. «Ты за пивом? Принеси мне тоже». «А ты не охуел ли часом?» «Не напрягайся, за следующим я схожу». Бегун смирил меня взглядом и ухмыльнулся. ты хорош, две девятки. Сразу видишь, с кем не стоит кусаться. Вот только пальцы не надо гнуть». Я отвернулся к телеку и переключил на девятую. Рыжая сучка на бегу отстреливалась от двух преследующих ее палачей. Она по-прежнему была одета в форму охотников, вот только шлем где-то потеряла. Местность нельзя было не узнать. Леони была на берегу и приближалась к финишу. Вот только палачи не отставали, а девятка на моих глазах выпустила последние патроны и отбросила карабин. Из оружия у нее остался только нож. «Давай, стерва!» — пробурчал я. «Доберись, нам с тобой надо поболтать!» «Переживаешь?» Бегун вернулся, неся две бутылки с пивом и еще порцию суши для себя. Я взял пиво и ничего не ответил. «Посмотри-ка, Джо!» Кажется, для девятой все закончится плохо. Согласен, Майк, но погоди, ты видишь это? Зритель заказал для нее помощь дрона. Очень вовремя. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Леони получила пулю прямо в красивую задницу, споткнулась и полетела вниз с обрыва. Я услышал всплеск, на экране сменился ракурс, Летящий над водой съемочный дрон показал рыжую, которая, отплевываясь, поплыла по течению. За ней тянулся красный след. Как долго она сможет плыть про нежилете из пули в жопе? Смешно звучит, конечно, но на деле здесь мало смешного. Палачи подбежали к краю обрыва и начали было стрелять, как вдруг подлетевший дрон стал осыпать их травматическими пулями. От неожиданности один охотник чуть не рухнул вниз. Второй удержал его, и вместе они принялись пытаться сбить дрон. Тот уворачивался и выдавал одну очередь за другой. «Девятка» тем временем скинула бронежилет, сапоги и поплыла быстрее. «Я уже видел на экране пирс, рядом с которым качались на воде лодки. Рыжий осталось плыть метров триста, не больше. Да плывет». «Давай, сучка, плыви, плыви, твою мать!» «Не знаю, как ты, Майк, а я болею за девятую. Сегодня она проявила себя, и очень хотелось бы увидеть ее в следующем этапе. Ей осталось всего чуть-чуть до безопасной зоны, а охотники сбили дроны, бегут за ней по берегу. Делаем ставки?» «Ставки можно сделать на официальном сайте шоу «Последний живой» и в официальном приложении». «Прием любой ставки всего за 3 секунды, высокие коэффициенты и гарантия выплат». «Как отключить этих дебилов?» – спросил я. «Дай». Поедатель суши взял у меня пульт, залез в меню и отключил комментарии. «Все». Майк и Джо затнулись и я мог спокойно наблюдать, как девятая борется за жизнь. Палачи открыли огонь, и, кажется, одна из пуль задела Леоне. Она исчезла под водой. Вынырнула, хватая ртом в воздух, и пропала опять. На сей раз с концами. Сука! О злости я чуть не швырнул бутылку в экран. Охотники выпустили еще пару очередей и теперь просто смотрели на текущую воду. Потом один из них хлопнул другого по спине, и они направились прочь. «Бегун-9 вошла в безопасную зону», — появилась на экране. «А? Неужели?» Леони вынырнула прямо возле пирса. Кое-как уцепилась за лодку, забралась в нее и рухнула на дно, отплевываясь и зажимая простреленное плечо. «Хотя бы не сдохнет от потери крови на пороге сейфпоинта, рыжая дура!» «Почему я так за нее переживаю? Потому что она связана с моим прошлым? Или по какой-то другой причине?» «Я допил», — намекнул бегун, оставляя пустую бутылку. «Я тоже». «Надо поболтать, двухсотый». «Как ты узнал мой номер?» — улыбнулся бегун. «Догадался». Комментаторы упомянули про двухсотого, который показал реальный класс наравне со мной. «Ты сидишь, пьешь только пиво, не жрешь наркоту и единственный смотришь шоу. Почему? А вот почему. Тебе интересно, кто и как выживет и сколько бегунов доберется до финиша». Ты пытаешься оценить, каковы твои шансы дальше. Ты не просто отдыхаешь, ты продолжаешь выживать. Скажу честно, мне это нравится. Интересно только одно. Как ты смог убить больше охотников, чем я? Это любопытная история», — сказал двухсотый, отодвигая тарелку суши. «Думаю, что нам и правда есть о чем поговорить».